Глава 14. Турнир. Открыв глаза, я в полной мере прочувствовал последствия вчерашнего дня. Тело болело так сильно, будто бы меня сбила машина, при этом я еще и тормозил лицом. Откинув в сторону одеяла, я быстренько пробежался в ванную и умылся прохладной водой. Только когда я окончательно проснулся и раскрыл глаза, я посмотрел в зеркало. Дарс работал на отлично, если бы не он... Всей левой части лица было суждено превратиться в огромный заплывший синяк, но сейчас на лице оставалась лишь едва заметная краснота. Новая неделя в Академии ознаменовалась целой чередой важных событий. Я даже не знал, какое из них было важнее. Одно из них застало с самого утра. Первым уроком было физвоспитание, и мы потянулись на улицу всем потоком. После дождливой и ветреной ночи было прохладно, поэтому пока не было Сорокина... Мы решили сами пробежать кружок, чтобы хоть немного согреться. «Отлично! Вижу, вы зря время не теряете», — заметил проректор и довольно покачал головой. С самого утра Палыч находился в особом расположении духа. Всю тренировку он буквально скакал вдоль полосы препятствий, подгонял всех при выполнении упражнений и за отведенное ему полтора часа вымотал нас так, что мы едва на ногах стояли. Причина такого поведения проректора выяснилась уже в конце занятий, когда он собрал нас на стадионе. Некоторые настолько вымотались, что уже не могли стоять и попадали на зеленый газон. Палыч окинул их недовольным взглядом, но ничего не сказал. Итак, пришло время для важного события. Две недели вашего обучения позади, вы уже немного освоились, поэтому эта новость будет кстати. Князь Павел Игнатьевич Корнаухов издал ежегодный указ о подготовке турнира в Академии. «Лучшая троица бойцов местного турнира с каждого курса отправится на ежегодный великий турнир в Москву. Там соберутся лучшие бойцы со всей страны. Напомню, что в общем рейтинге наша академия занимает третью строчку. Я хочу, чтобы мы поднялись выше». Палыч обвел нас взглядом, и я физически ощутил, как внутри все сжалось. «Готов поспорить, он использовал дар духовника, чтобы придать словам дополнительный вес». «Именно поэтому я хочу, чтобы вы решили, кто будет пробовать свои силы на турнире как можно скорее». «А какие преимущества это дает?» — поинтересовался Игнатьев. «Судя по тому, как ощерился Палыч, я понял, что ничего хорошего ждать не стоит. Для вас будет бонус в виде дополнительных тренировок под моим надзором. Учтите, что я из вас душу вытрясу, но вы поднимете свой навык, а может и ступень». «Так, а вот это и правда интересно». Если есть хотя бы призрачная возможность стать сильнее, я в деле. Правда, мне кажется, это будет совсем непросто. Из нашего курса на турнир записалось всего 12 человек. В том, что Влад запишется, я не сомневался. У него для этого были все данные бойца. А вот увидеть среди желающих Машу я не ожидал. Фролова уже удивила меня своей тягой к тренировкам, а теперь еще и на турнир собралась. Хотя ей это только на пользу. Охранники были правы, фигура у нее спортивная и очень привлекательная. С отдельным удовольствием увидел, что среди желающих оказался Игнатьев и вся его компания. «Кельчицкий наверняка захочет получить реванш, а вот набить морду Игнатьева будет для меня отдельным удовольствием. Я даже буду выкладываться на тренировках на полную катушку, чтобы подойти к нашей встрече во всеоружии. Конечно, если тренировочная сетка сведет нас на одном ринге». Когда мы уже шли с занятия в раздевалку, Егор все одолевал Влада расспросами о турнире. «А ты почему решил записаться? Думаешь, выиграешь?» «Мне, в общем-то, все равно», — признался Влад. «Просто меня с детства учили драться, потому что дворянин должен уметь постоять за себя». «Хорошо тебе», — отозвался Егор. «А мне вот с даром прорицателя ничего не светит». «Ну почему? Прорицатели тоже могут неплохо драться. Правда, их дар отлично проявляется, если есть какой-то другой атрибут». «Тоже меня успокоил. Насупился Егор и замолчал. Похоже, он невысоко оценивал свои шансы по поводу турнира, а ответ Влада его окончательно выбил из колеи. Мы болтали до самой аудитории, где должен был пройти первый урок владения даром. Говорили, что в этом году на роль учителя для этой должности пригласили какого-то сильного волхва. Надеюсь, он не станет проверять у всех атрибуты. После поступления я уже знал, что это считается правилом дурного тона, но кто знает этих волхвов, Они всегда сами себе на уме. Мы вошли в небольшую аудиторию, в которой хватало места всего на два десятка человек. Как раз для наших двух групп. Вообще, не понимаю смысла делиться на группы по 10 человек, учитывая, что большинство занятий проходит с двумя группами. Хотя, скорее всего, мы просто еще не добрались до практики. Вот где учителям понадобится внимание для каждого из десятка. В аудитории нас уже ждал старик, облаченный в черную мантию. Его седые, кустистые брови взметнулись вверх, стоило нам войти. «Приветствую вас, молодые дарования!» — произнес старик. У него был громкий, грубый голос хрипотцой, который было слышно, наверное, на весь этаж. Такого оратора нужно выставлять ведущим на мероприятие, и даже голос не придет заусиливать. «Мое имя Велимир, и я буду вкладывать в ваши светлые головы знания о даре. «Простите, а как вас по звать?» — тут же поинтересовалась Листьева. «У истинных волхов нет имени и отчества. Они сами выбирают себе имя, которое известно остальным», — прогремел Велимир. «Ясно. Значит, это имя не настоящее, а истинное имя учителя мы так и не узнаем. Любопытно. Кстати, велибор носит очень похожее имя. Не может ли быть, что он как-то связан с этим миром?» «Занимайте свои места и приступим», — скомандовал учитель, и мы быстро расселись кто куда. Я по привычке устроился на третьей партии. Не слишком близко для учителя и не очень далеко, чтобы не мешали задние ряды, которые все равно слушали в полухо. Велимир ходил между рядами и погрузился в свои размышления. Мне даже показалось, что нас ждет еще одна скучная лекция, основанная на собственном мировосприятии учителя. «Наш мир хранит множество секретов и удивительных знаний. Что такое дар? Как получить его? Использовать на всю мощь? Развивать? Для чего он нам был дан?» Велимир резко повернулся, дойдя до задних рядов, и начал шагать обратно. «В стенах Академии дома вас только и учат использовать дар, чтобы убивать себе подобных!» «Мои родители не владеют даром», — тут же произнесла Листьева. «Удивительно, что ты оказалась не пустышкой!» Тут же брякнул Игнатьев, и пара дворян поддержала его одобрительными смешками. «Не перебивать!» — прогремел Велимир. «Листьева, если вы хотите что-то сказать, поднимите руку!» «Да, здесь будет как в школе, и никак иначе». «А вы, Игнатий, в следующий раз за такие слова отправитесь дежурить на кухню. Там вас быстро научат поведению в приличном обществе и уважению к товарищам». Макар тут же заткнулся, состроив недовольную гримасу, а Волф продолжил. «Увы, что не дай нашим слабым духам людям, не весь каким чудом образующим общество, любое достижение они не сведут до уровня оружия. Так случилось и с даром». «Ну-ка, кто скажет, для чего еще может использоваться дар?» Последние слова Велимир прокричал так громко, что Листьева, сидящая за первым столом, подпрыгнула от неожиданности, но все же потянула руку вверх. «Я же ждал, пока кто-нибудь даст ответ за меня. В этой ситуации мне лучше оставаться в стороне и послушать, что полезного скажут. Именно поэтому Академия для меня — идеальный вариант пополнить пробелы в памяти бывшего хозяина тела». «Листьева, прошу!» «Дар используют в больницах для лечения тех, кто не обладает даром и не может излечиться сам. Силачи работают в добывающих отраслях промышленности. Тверды неприрожденные спасатели, испытатели за счет своей живучести. Ну а прорицатели нужны практически везде, начиная от исследований и заканчивая составлением расписания рейсов самолетов, энерголетов и поездов». «Вот как значит. Я недооценил прорицателей, раз уж они так нужны всем». «Верно», — произнес Велимир. «Существует еще масса применений для вашего дара, вот только дворяне не особо спешат его использовать на благо мира. И если хоть кто-то еще идет в больнице, то спускаться в шахты и испытывать новые энергомашины желающих почти не найти». Игнатьев презрительно фыркнул, снова привлекая к себе внимание лектора, но на этот раз он промолчал. «Я вспомнил, что отец тоже часто помогал в больницах и лечил людей, у которых не было дара, чтобы сделать это самостоятельно. Кажется, именно так они и познакомились с матерью. Ведь она скрывала свой дар и использовала его только для спасения жизни пациентов, которые находятся без сознания и не могут запомнить, кто конкретно им помог. Велимир еще долго распинался, рассказывая о том, как одаренные неразумно используют свою силу. Честно говоря, я разделял его позицию. Но он настолько нудил, что под конец лекции мне уже хотелось использовать дар только для того, чтобы он просто помолчал». Следующим занятием была лекция по истории у Петра Алексеевича. Вот уж где можно прийти в себя после нудного Велимира и послушать что-нибудь интересное. Я устроился на своем месте и приготовился слушать очередную увлекательную историю, приправленную шутками. Но сегодня был не тот случай. Надеюсь, все присутствующие здесь хорошо усвоили школьные материалы и знают, что Ростовское княжество с центром в городе Ростов-на-Дону является самым молодым из девяти княжеств, сходящих в состав Великого княжества российского». Да, эта информация отложилась в голове Михаила еще со школьных лет. Еще бы и не отложиться, если история княжества была главным вопросом на всех экзаменах. Удивляюсь, как ее не внесли в список вопросов для поступления в академию. Булыкин обвел взглядом аудиторию, словно ожидая, что сейчас кто-нибудь поднимет руку и скажет, что ему это неизвестно. Наше княжество было основано 302 года назад. Именно тогда поселение в устье реки Тамерник переросло в город, а остальные поселения сплотились вокруг него, укрываясь от смуты. Ростовское княжество образовалось как раз в разгар тяжелых времен. Кто скажет, какое название оно носило поначалу? Вверх поднялись несколько рук. «Листьевая». Я посмотрел на Кать и удивился. «Она-то откуда это все знает?» Темирницкое княжество». В 1936 году, после Третьей Смуты, переименовано в Ростовское княжество в честь главного города Ростов-на-Дону. Да, ответ был на поверхности, как вариант можно было прийти к нему с помощью банальной логики. «Умничка!» — похвалил девушку Булыкин. «Многие путают города Ростов и Ростов-на-Дону. Но если первый входит в состав Суздальского княжества, то второй сам является центром Ростовского». «Так, а что-нибудь реально интересное будет? Или мы весь первый курс будем изучать прописные истины, которые знает любой прилежный школьник? Я хочу секреты, тайны, ценные знания, все, что поможет мне стать сильнее». Булыкин вышел из-за кафедры и подошел ближе к первому ряду, как делал всегда, когда собирался рассказать увлекательную историю, но лектора прервали. Андриянова вошла в лекционную аудиторию, и все поднялись, приветствуя второго по значимости человека в академии. Ирина Николаевна окинула студента взглядом. На мгновение ее глаза остановились на мне, а потом дальше пробежали по студентам. Женщина посмотрела на Петра Алексеевича и слегка склонила голову, благодаря за возможность выступить перед учениками. «Доброе утро! Надеюсь, все хорошенько выспались сегодня, потому что сейчас я поделюсь новостью, которая может навсегда изменить жизни кого-то из вас». Великий князь Московский Василий Кириллович Преображенский объявил о дополнительном наборе на второй курс Московской Академии для одаренных. Пятерка лучших учеников из Академии восьми княжеств, не считая московская, получат право продолжить обучение в Москве. Для них оборудован отдельный корпус, в котором будут проходить занятия. Это ваш шанс проявить себя и добиться новой планки развития. Ничего себе! выдохнул Игнатьев. А что насчет проживания и стипендии? Ирина Николаевна посмотрела на Игнатьева и поджала губы. Мне показалось ли, он ее раздражает. Хотя вполне может быть, что тут виной более выгодные условия у столичного конкурента. Проживание в корпусе академии, а стипендия 500 рублей, как и в московской академии. Кто-то с задних рядов присвистнул. Краем зрения я заметил, как Васильев, сидящий рядом со мной, напрягся. «Пятерка лучших студентов вашего потока по итогам года отправится в Москву». С текущими показателями успеваемости вы можете ознакомиться в большом зале». «Что там ознакомливаться? Я и так знал, что иду на седьмом месте, и до заветной пятерки мне не хватает совсем чуть-чуть. И самое обидное, на пятом месте шел как раз Игнатьев. Что ж, обойти этого зазнавшегося ушлепка и вырвать у него путевку в Москву будет вдвойне приятно. А я уж-то приложу все усилия, чтобы так и было». Андриянова ушла, а ректор стоял в нерешительности, переваривая ее слова. Интересно, чем он недоволен? Я тут же задал вопрос, надеюсь, что попал в точку. «Петр Алексеевич, а что вы скажете по поводу отбора лучших студентов?» «Вы хотите знать мое мнение, молодой человек?» Старик посмотрел на меня поверх очков, и они съехались по переносице практически к самому кончику носа. «Я вижу, вы восторженно приняли эту новость. В таком случае я вас огорчу, потому как я не разделяю ваших оптимистичных взглядов». «Столица просто вытягивает из нас все соки, забирая лучших. А кому работать здесь, скажите мне? Кто будет поднимать Ростовское княжество? А что ждет Суздаль, Тверь, Новгород, Казань казани остальные?» «Нет, к этому отсеву талантливых людей я отношусь категорически негативно. Мы укрепляем центральную власть, в то время как наши окраенные земли теряют живую силу, способную толкать их вперед. А если границы истончаются, жди беды». Слова Булыкина заставили исчезнуть довольные улыбки с многих лиц. Да, перспектива перебраться в столицу выглядела радужной, но никто не воспринимал ее подобным образом. А ведь здесь остаются семьи тех, кто уезжает. Оставлять их в ослабленных княжествах многим не хотелось. Разве что мне и еще нескольким ребятам оставлять здесь было просто некого. Есть разговор. Стоило нам выйти из академии, меня подкараулила Арина. Интересно, у нее что ли нет дел на кухне? Что-то случилось? Я увидел, что девушка выглядела обеспокоенной. Но что ее могло тревожить? «Даже не вздумай соваться в Москву, понял?» – нахмурилась Арина. «Ничего себе! Откуда она уже узнала? Андриянова сделала объявление всего час назад, а девушка уже узнала об этом. Похоже, в Академии новости разлетаются с бешеной скоростью. Раз даже на кухне обо всем знают. С чего бы это? И вообще, с какой стати ты мной командуешь? Я сам могу принимать решение, и этот вариант мне вполне нравится». «А как тебе нравится идея оставить меня здесь совсем одну? Ты для этого затащил меня в академию?» «Успокойся. Для начала я пока еще никуда не еду. Мне нужно пробиться в пятерку лучших, а потом, даже если я поеду, найду способ забрать тебя с собой». «Не знаю. Не нравится мне вся эта ситуация с Москвой». Отозвалась девушка и хлюпнула носом. Я задумался, пытаясь понять мотивы Преображенского. Со стороны все выглядит совершенно логично. Великий князь собирает вокруг себя талантливых людей и делает ставку на молодежь, которая будет еще много лет участвовать в развитии государства. С другой стороны, он ведь должен понимать, что у дворян и простолюдинов шансы не равны, и большинство из тех, кто попадет в Москву, будут из дворянских семей. Уверен, каждый будет защищать интересы своего рода или вообще княжества. Не думаю, что Преображенский этого хочет. «Стоп, я совсем не в том направлении, думаю. Князю может и выгодно собрать вокруг себя лучших и хотя бы попытаться завоевать их лояльность, дав лучшие условия для развития. Но это все не работает для меня. Ищейки Преображенских идут по моему следу и наверняка попытаются устранить. Если я окажусь в Москве, еще и в Академии Преображенских, им и делать ничего не придется. Просто прикончат и скажут, что подавился косточкой от вишни». Выходит, в Москву мне нельзя, ведь кандидатов будут тщательно проверять. С другой стороны, это шанс заявить о себе и хотя бы попытаться поговорить с великим князем. Вполне может быть, что он даже не в курсе о работе его опричников. А что, если мы можем решить этот вопрос миром и наказать виновных в смерти матери и всех Островских? Конечно, если Преображенский пойдет на компромисс. А значит, мне нужно предложить ему что-то ценное, от чего он не сможет отказаться. Хорошо, я подумаю над твоими словами. Арина явно была недовольна нашим разговором, но не могла ничего поделать. А я не собирался идти у нее на поводу. На самом деле, я планировал попасть в Москву и добиться аудиенцию Преображенского, чтобы он отменил приказ о преследовании Островских. Этого можно было достичь, только пройдя на великий турнир и оказавшись в пятерке лучших. Других реальных вариантов остановить эту бесконечную охоту у меня не было. Что ж, теперь все свободное время буду посвящать учебе. Это будет запасной план, если с турниром не выгорит. Оставлю пару часов в неделю на отдых и трудиться. «Миша, ты куда?» Я услышал удивленный голос Егора и обернулся. «В библиотеку. Нужно кое-что взять почитать».